Глава 6. Я не отошёл ещё и нескольких десятков шагов от архива, как замер от внезапно озарившей меня смутной догадки. Затем вернулся, чтобы сравнить номер на двери с тем, который значился на моей карточке. Номер, как я уже говорил, был нацарапан очень неразборчиво. Вторая цифра восьмёрка, на самом деле могла быть и тройкой. В таком случае мне следовало направиться в комнату 3383. И тут же я отметил странность своей реакции. Тот факт, что я ошибся, неверно прочитав номер, принес мне неожиданное облегчение. Сначала я не догадывался, почему, но потом все стало на свои места. Все, что я делал до сих пор, только с виду было результатом случайностей. Действуя будто бы по собственной воле, я поступал на самом деле так, как того от меня ожидали. Визит в архив, однако, не укладывался в рамки этого всеобъемлющего по отношению к моим действиям плана. И хотя я совершил при этом ошибку, Вину за неё я приписал зданию. Кто-то неразборчиво записал на карточке номер комнаты, и тем самым по отношению ко мне был совершён недосмотр. Типичная человеческая промашка. А значит, вопреки всему, в окружавшем меня мире действует фактор несовершенства, который допускает всё же существование тайны и свободы. Итак, это в комнате 3383. Мне следовало объясниться Если я предмет проверки не был совершенством, то и судебный следователь им тоже не был. С полной уверенностью, что мы оба ещё посмеёмся над этим недоразумением, я прибавил шагу и направился на третий этаж. Комната 3383. Судя только по одному количеству телефонов на столах, была секретариатом высокопоставленной особы. Я прошёл прямо к обитой кожей двери, но ручки у неё не было. Я в растерянности остановился перед ней. И секретарша спросила меня, что я хочу. Моих довольно путанных объяснений, правду я говорить не хотел, она словно бы не слышала. А вас не докладывали, упрямо повторяла она. Я настаивал, но это было тщетно. Тогда я потребовал, чтобы она записала меня на приём и назначила время явки. Но она и в этом мне отказала, сославшись на какое-то распоряжение. Я должен был изложить дело письменно, в служебном порядке, то есть через начальника моего отдела. Я повысил голос, ссылаясь на важность моей миссии, на необходимость разговора с глазу на глаз, но она вообще перестала обращать на меня внимание, полностью поглощенной телефонами. Она бросала в микрофон по 3-4 лаконичных слова, нажимала на кнопки, переключала линии и лишь в паузах перед тем, как снять очередную трубку, скользила по мне почти невидящим взглядом, под которым я постепенно как бы перестал существовать, стал словно бы одним из предметов обстановки. Простояв так с четверть часа, я перешёл к мольбам и просьбам. Когда же и они не произвели ни малейшего впечатления, я раскрыл папку и продемонстрировал её содержимое, обнажив перед ней секретный план здания и замысел диверсионной операции. С таким же успехом я мог показывать ей старые газеты. Это была непробиваемая секретарша. Она игнорировала всё, что выходило за рамки её компетенции. Меня уже била дрожь, и я, почти не владея собой, извергал из себя все более страшные вещи. Я рассказал ей о бледном шпионе и сейфе, о моем узурпаторстве, в результате которого покончил самоубийством старичок и капитан. А когда даже самые жестокие события не произвели на нее никакого впечатления, я стал лгать, обвиняя себя в государственной измене. И это только ради того, чтобы она меня допустила. Я был готов на самое крайнее, наскандальный арест, на окончательный позор. Я пытался провоцировать её криками. Она же, с каменным равнодушием, то и дело переключала телефон и лишь изредка локтем руки, державшей трубку, либо прядкой волос низко опущенной головы отмахивалась от моих слов, словно от докучливого насекомого. Я так и не смог от неё ничего добиться, и обливаясь потом, выжатый как лимон, бессильно опустился на стул в углу. Не знаю, заметила ли она это. Как бы там ни было, я решил оставаться на этом месте и ждать. Кто бы ни скрывался за битой кожей дверью, следователь, обвинитель или кто-либо другой, должен ведь он рано или поздно оттуда выйти. Я рассчитывал дождаться этого момента и подойти к нему. А пока, чтобы скоротать время, попытался просмотреть принесённую книгу и рукопись. По правде говоря, я получил лишь очень смутное представление об их содержании. В такой растерянности и сильном расстройстве находился мой ум, Манускрипт заключал в себе ряд рекомендаций по повседневного пользования относительно видения ангелов. Учебник же астрономии делился на многочисленные малопонятные параграфы. Говорилось там что-то о камуфляже галактик, об укрытии их внутри тёмных туманностей, о выведении звёзд из состава созвездий, о подстановке и порче планет, о космогонических диверсиях. Но из содержания этих разделов я не могу вспомнить ни слова, хотя листал эту книгу исступлённо, вчитывался, ничего не понимая и десятки раз возвращался к началу. То, что со мной в этой комнате перестали считаться до такой степени, оказывало на меня действие всё более гнетущего кошмара, гораздо худшего, чем казнь, которую до этого рисовало мне моё воображение. С пересохшим горлом, сгорбленной обессиленный, я не раз сорывался с места и слабым, охрипшим голосом, слегка заикаясь, просил секретажу хоть о какой-нибудь информации. Не может ли она сообщить мне часы работы своего шефа или в какое время он отправляется обедать? Или это было уже отступление по всем фронтам? Где работает какой-нибудь ещё следственный орган или прокуратура, или иной какой-либо правовой уполномоченный? Но она, как и прежде, занятая телефонами, переключением каналов, записью цифр и остановкой галочек на полях больших с печатным текстом листов, повторяла одно и то же. Мне следовало бы обратиться в справочную. Наконец я спросил: "Где же находится эта справочная?" И она сообщила мне номер комнаты: 1593. Прикрывая при этом рукой микрофон, который как раз в этот момент что-то объясняла, я собрал все свои бумаги, папку, книжку И вышел ни солоно хлебавши, пытаясь по дороге хоть в какой-то степени обрести спокойствие и уверенность, которые с утра у меня ещё были, но теперь об этом не могло быть даже и речи. Бросив взгляд на часы, они показывали относительное время, ибо я так и не смог привести их в соответствие с какими-нибудь другими, и, кстати, мне ни разу не попалось в здании какого-либо календаря, так что я совершенно потерял счёт дням. Я убедился, что провёл в секретриате без малого 4 часа. Последняя комната в коридоре третьего этажа носила номер 1591. Я попытался искать указанную секретаршей дверь на следующем этаже, но там нумерация начиналась с двойки. Я заходил в различные комнаты с табличками секретно, совершенно секретно, сверхсекретно, командование. Затем поднялся на пятый этаж и попытался отыскать те двери, которые привели меня в самом начале к командующему. Но либо сменили таблички, либо он располагался теперь где-то в другом месте, поскольку я не обнаружил ни следа того, что было раньше. Бумаги отвратительно размякли в моих вспотевших руках. Ослабевший от голода, с тех пор как побывал в столовой, я ничего не ел, я бродил по коридорам, ощущая покалывание отрощей на лице щетины. Наконец я стал спрашивать о злополучной комнате даже лифтёров. Тот, у которого подслушивающий аппарат был спрятан в протезе поведал мне, что эта комната вне списка, и туда сначала нужно позвонить по телефону. Примерно часа через 4, за этот период времени мне дважды удалось воспользоваться телефонами во временно опустовавших комнатах, но номера справочные были заняты. Движение в коридорах значительно возросло. Служащие группами спускались на лифтах в столовую. Я отправился туда вслед за ними, не сколько даже великом и голодом, сколько из-за того, что помимо воли был втянут в толчею у одного из лифтов. Еду, клёцки с маком, разварившиеся и обильно политые маслом, чего я не переношу, я постарался проглотить побыстрее, не будучи уверен, обед это или ужин. Клёцки, как не мерзкие они были, всё-таки служили отсрочкой ожидавшего меня бродяжничества. Уже давно меня так и тянуло пойти к Эрмсу, но я всё время это откладывал. Если и он меня подведёт, тогда мне не останется совсем ничего». Выходя из столовой с жирными губами и холодным потом, выступившим на лбу после внезапного наполнения желудка, я думал о том, что никто почему-то не хотел принимать мои признания и самообвинение. Вообще-то это меня не удивляло, меня уже ничто не удивляло. Мне хотелось спать, и я стал как-то ко всему равнодушен. Поэтому я поднялся наверх, в мою ванную комнату, проверил, пуста ли она, постелил себе рядом с ванной, под голову положил свежее полотенце и попытался заснуть. Сразу же появился страх. Я не боялся ничего конкретного, просто боялся и всё. Причём до такой степени, что начал снова потеть. Каменный пол холодил моё тело. Я переворачивался с боку на бок и наконец встал. Тело ломило. Я сел на край ванны и попытался думать обо всём, что было и что меня ещё ждёт. Папка, книга и истрёпанный манускрипт с рекомендациями относительно видения ангелов лежали тут же возле моей ноги. Я мог всё это пнуть, но не сделал этого, а лишь продолжал думать, и чем более усиленно я занимался этим, тем более явной становилась пустота моих размышлений. Я вставал, ходил по ванной, пускал воду из кранов, закручивал их, исследовал, когда их откручивание вызывает завывание труб, корчил гримасы перед зеркалом и даже как-то раз всплакнул. Потом я снова сел на ванну и, подперев голову руками, сидел так некоторое время. Сандливость прошла, «Быть может, меня все еще подвергают испытанию?» Ошибка в прочтении номера тоже вполне могла быть предусмотрена. Пропыленный архивный служитель чуть ли не сразу повел меня в раздел пыток. Его восторги, рвение, подпрыгивание с каплей под носом казались мне теперь все более искусственными, притворными, фальшивыми. Почему он так подчеркивал устарелость физических мук? Просто так? А пытка ожиданием? Разве он не упоминал о такой? «Быть может, я не могу». Речь шла о том, чтобы сделать меня в должной мере послушным, мягким, может, посредством такого метода должна была быть изучена моя твёрдость, необходимая при выполнении миссии, трудной, в высшей степени трудной. Это ведь упорно твердили все по очереди. Значит, я по-прежнему был избранным и назначенным для её выполнения. В таком случае мне на самом деле не о чем было беспокоиться. Самой лучшей тактикой была служебная бесстрастность, некая умеренная пассивность. Секретарша умышленно услала меня ни с чем. Умышленно также были заняты номерасправочной. Повинности мои были на самом деле экзаменами. Другими словами, все было в порядке. Найдя таким образом душевную опору, я умылся и вышел, чтобы отправиться наконец к Эрмсу. В нескольких десятков шагов от отдела инструкций я наткнулся на уборщиков. Что-то их тут было слишком много. Все они стояли на четвереньках. На всех были новенькие пальто, карманы которых сильно оттопыривались. В общем-то, они не слишком себя утруждали. Искоса, из-под лобья, посматривали по сторонам, хотя на четвереньках заниматься этим было не очень удобно. Кто-то кашлянул. Все встали, похожие друг на друга, как братья. Приземистые, плечистые, со шляпами, надвинутыми на лоб. Удивленный я остановился. Они, оттесняя друг друга, в полголоса представились подошедшему офицеру. Коллега Мердас, охрана. Коллега Брандель, коллега Шлирс, охрана. Появилось десятка два офицеров в парадных мундирах и при саблях. Они проверили документы у штацких, штацкие проверили остальных офицеров. Меня как-то в общем замешательстве не заметили. Ага, подумал я. Это охрана. К лифту я пробиваться не стал, поскольку не особенно торопился к Кермзу. Внезапно раздался звуковой сигнал. На этаж прибывал лифт. Возникла толчая, беготня, но все были сама бдительность. Сабли позвякивали на портупеях, охрана засунула руки глубоко в карманы, наверное, возводя куртки. Поля всех шляп двинулись вниз, головы поднялись вверх, ярко освещенная кабина лифта остановилась, два адъютанта с серебряными шнурками на портупеях бросились к ручке двери. Из уст в уста пронеслась весть. «Адмирадир уже здесь!» Офицеры быстро образовали в коридоре строй, посреди которого случайно оказался и я. Было очевидно, что прибыла какая-то важная персона, и сердце у меня забилось от волнения. Из лифта, какого-то специального лифта люкс, обитого красным дерматином, увешанного картами и гербами, вышел маленький старичок в мундире, прямо-таки залитым золотом, слегка волоча левую ногу. Он окинул быстрым взглядом вытянувшихся по струнке офицеров, а потом Седой, сухой, рябоватый, выкрикнул безо всякого напряжения, словно нехотя, из одной лишь многолетней привычки, хлестнул бичом. — Здорово, ребята! — Здра-жла-гас-бдир! Загремел одетый в мундиры коридор. Старец покривился, словно уловил фальшивую ноту, но ничего не сказал, лишь звякнул золотой накидкой с орденами, укутывавшей его грудь, и двинулся вдоль шеренги. Сам не знаю, как так получилось, но я был в ней единственным штатским. Возможно, привлеченный серым пятном моей одежды, он внезапно остановился. — Вот сейчас, — промелькнуло у меня в голове, — броситься ему под ноги, признаться, спросить. Однако я продолжал стоять. Он хмуро посмотрел на меня, задумался, звякнул орденами и вдруг спросил. — Штатский? — Так точно, штатский го... — Служишь? — Так то... — Жена, дети. — Разв... — Мда, — сказал он добродушно. Седой, с кустистой растительностью на лице, он раздумывал, шевеля бородавкой, выступавшей меж усов. Он и в самом деле был рыбоват, вблизи это было весьма заметно. Тайный, хрипло и еле слышно произнёс он. Тайный. Видать, сразу видать, бывалый и дошлый. Тайный. К мне, он поманил меня пальцем руки, затянутой в снежную белизну перчатки. Руку при этом он держал на ремнях портупеи, где она терялась среди шнуров и звезд. С сердцем, готовым выскочить из груди, я выступил из шеренги. Охрана засуетилась за его спиной, но самый плечистый из уборщиков прокашлял, словно давая понять, что умывает руки. Я под шепоток свиты двинулся вслед за старцем, дожидаясь лишь подходящей минуты, чтобы броситься к его ногам. Мы маршировали по коридору. Офицеры у белых дверей судорожно замирали, словно наше приближение действовало на них как удар тока. Они вытягивались, откидывали голову и отдавали честь. Перед отделом присвоения и лишения наград нас ожидал его начальник, пристарелый полковник при шпаге. Мы последовательно миновали залы дипломатии, эксгумации, допуска и реабилитации. Но вот наконец перед двумя дверями, ведущими в залы разжалования и награждения, адмирадир взвякнул и остановился. Я стоял сбоку от него. К нему чинно приблизился начальник отдела. М-м, да, допустил его адмирадир до доверительного шёпота. Какая торжественность! Контрторжественность, господин адмирадир. Он принялся на шёпотать в восковое ухо высокопоставленной особы, видимо, описывая порядок церемоний. До меня доносилось что-то типа: "пять, рвать, сиять, давать". "Да", бросил адмирадир. Величественным шагом он приблизился к двери зала награждения и замер у порога. "Тайный", ко мне. Я подскочил к нему. Он какое-то время стоял на месте, приняв монументальную позу, потом, помрачнев, Поправил пальцем Мордин, надвинул кивер и резко неумолимо вошёл внутрь. Я последовал за ним. Это был воистину тронный зал, но при этом явно траурный. Стены его покрывала искусно уложенная складками чёрная сукно. На чёрных шнурах свисали сверху зеркала самого крупного калибра, тяжёлые овалы венецианского стекла, подслеповатые мрачные отражатели с покрытием из разведённой свинцом ртути, собиравшие всё освещение окружавшей обстановки. По углам были расставлены такие же зеркальные катафалки, вплавленные в эбеновое дерево пластины холодного стекла, сияющие, словно глаза в безумном ужасе, диски посеребрённой бронзы. В выпуклых висячих зеркалах всё раздувалось, грозя лопнуть. В вогнутых по углам весь залу уменьшался, свёрнутый по складкам перспективы. Среди этих безжизненных свидетелей долженствующий вскоре наступить контрторжественности. На роскошном ковре с изображением змей и иутов стояли по стойке смирно пять офицеров в парадной форме с аксельбантами, галунами, при саблях. Смертельно бледные, при виде адмирадира они застыли, лишь звёзды орденов искрились у них на груди, допокачивались да на плечах серебряные шнуры и кисточки. Великолепие их внешнего облика казалось опровергало то, чего можно было бы ожидать, но я сразу понял свою ошибку. Адмирадир прошёлся перед строем в одну сторону, потом в другую, и наконец, оказавшись перед крайним, вскричал: "Позор!" Он замолчал, нахмурился, словно был чем-то недоволен, и дал знак погасить верхний свет. Края зала погрузились в полумрак, из которого призрачно выглядывали нацеленные на середину зеркала. Адмирадир отступил на границу света, Но так было совсем плохо. Он вернулся, и когда под огнями засеребрилась его сидина, судорожно заглохнул воздух. Позор, бросил он им в лицо. Потом повторил, уже значительно громче. Позор, позор. После этого он снова замер, неуверенный, должен ли считаться первый в некотором смысле пробный выкрик, а потом был ли он выкрикнут троекратно? Но уже задрожал вокруг его седины серебряный ореол. Ордена поторопили трепетным перезвоном. И «Пятно!» — загремел он на честь и мундира. «Грязь! Докатились! Предатели!» Он накалялся, но все еще сдерживал свой гнев. «Подлецы! Оказанное доверие!» Возмущался он по-стариковски, с достоинством. «Безжалостно! Во имя!» От лица всех нас разжалою, когда он выкрикнул это последнее страшное слово, я подумал, что церемония уже закончилась, но он ещё только начал. Он без слов подскочил к первому, вытянулся и схватил усыпанную бриллиантами звезду, крашавшую грудь офицера. Он потянул её сначала слабо, словно бы снимая с ветки созревшую грушу. А может, ему жаль было так поступать со столь высоким знаком отличия? Но она уже хрустнула, оторвалась и осталась у него в руке. Мерзкий это был хруст, но делать нечего. И он принялся лихорадочно срывать, как на поле боя, как с трупа, звёзды, шнуры, кисти, всё, что только мог. Он метнулся к другому, чтобы продолжать это занятие. И швы, видимо, предварительно умело ослабленные знающим своё дело портным, поддавались чрезвычайно легко, но так, что было отчётливо слышно. Он, шверель, знаки отличия, отобранные за заслуги, бриллиантовыми молниями на ковёр топтал драгоценности, давил их. А офицеры, слегка пошатываясь от его то робких, то ництовых усилий присрывания наград, смертельно бледные, подавали грудь вперёд. В огромных зеркалах появлялись многократные повторения благородной, блистающе-праведном гневом седины, иногда из стеклянного мрака выплывало источающее презрение око, громадное, словно глаз клубоководной рыбы. Зеркала отражали в себе и множили фрагменты вырванных с мясом нашивок и эполет, а в самых больших по углам зала в бесконечность уходила аллея позора. Утомившийся старец некоторое время тяжело дышал, затем, опёршись на мою руку, принялся раздавать пощёчины. Когда и с этим было покончено, я должен был сломать о колено сабли, поочерёдно извлекаемые из ножен. Причём, делая это, будучи штацким, я ещё более усугублял падение офицеров. Сабли были чрезвычайно прочные, и я от этих усилий вспотел. После этого мы, оставив погрузившийся в омрак зал награждений и через зал награднений, тоже со множеством зеркал, подошли к обитым шкурой розового слонёнка резным дверям который Настиш распахнул перед нами адъютант. Я вошёл вслед за адмирадиром, и мы оказались одни в огромном кабинете. Посредине стоял напоминавший крепость письменный стол с маленькими колоннами, за ним удобно расположенное глубокое кресло. Со стен из золотых рам властно и мудро смотрели глаза адмирадира, облачённого в полное великолепие мундиры, а в углу стояла его мраморная статуя на коне и в натуральную величину. Он сам снял кивер, отстегнул саблю, подал мне и то, и другое, куда бы положить эти инкрустированные золотом предметы, расстегнул застежку воротника, слегка отпустил пояс, повозился с пуговицей под самой шеей, издавая при каждой операции слабые вздохи облегчения. Наконец, посмотрев вокруг с нерешительной улыбкой, расстегнул верхнюю пуговицу брюк. Допущенный таким образом до конфиденциальности, я стал колебаться, не следовало ли мне тоже ответить улыбкой. но, пожалуй, это было бы с моей стороны дерзостью. Старец с чрезвычайной осторожностью опустился вглубь кресла и некоторое время тяжело дышал. Я подумал, что хорошо бы ему снять еще и золотую розсупь орденов, ибо он вынужден был носить слишком большую тяжесть. Но это, разумеется, было недопустимо. Страшно постаревшись с того мгновения, как избавился от головного убора и оружия, он зашептал «Тайный! Хе-хе! Тайный!» Он словно бы развеселился от мысли о моей мнимой профессии. А может, при всём своём величии он просто немного впал в детство? Я предпочёл однако полагать, что приговорённый жить в мундире среди иных мундиров он лилеет тщательно скрываемую симпатию ко всему штацкому, в котором находит привкус запретного плода. Я готов был уже броситься к его ногам и рассказать обо всём, что со мной приключилось, но он снова заговорил. Тайный. Хи-хи-хи. -хи. Тайный. Для меня это прозвучало как-то иначе. Словно он пытался смягчить слово тайный. Он обезоруженюще похрюкивал, пощёлкивая слегка языком, чуть похрустывая суставами. Всё это было словно бы просто так, но скрывало какую-то внутреннюю дрожь. Он успокаивал себя покашливанием, но глаза его уже забегали. Неужели он мне не доверял? Я заметил, что и на мои ноги он поглядывает подозрительно. Почему именно на ноги? Не потому ли, что я собирался упасть на колени? Тайный прохрипел он. Я подскочил к нему. Он поднял руку. Нет, не слишком близко. Слишком близко нехорошо. Не надо. Пой, тайный, о чём ты думаешь? крикнул он внезапно. Я понял, что помня о вездесущем предательстве, умудрённый старец наказывает мне напевать вслух мои мысли, дабы ничто не могло быть от него скрыто. Какой однако необычный метод, начал я. Это было первое, что пришло мне на ум, а дальше всё пошло уже само собой. Он глазами указал мне на боковой ящик стола, и я с пением выдвинул его. Он был заполнен скляночками и бутылочками. Из недр его ударил мне в нос и ошеломил запах старинной аптеки. Старец дышал чуть тише, а я роясь в ящике, лихо продолжал напевать. Его глаза осторожно, даже тревожно, провожали одну за другой бутылочки, которые я по интуитивной подсказке выставлял перед ним. Он приказал выровнять их в линейку, и, распрямившись в кресле, я слышал, как потрескивали его высохшие кости. Закотал как можно осторожнее рукав мундира, затем медленно стянул перчатку. Когда из-под замши показалась высохшая пятнистая тыльная сторона ладони с прожилками, бупырышками и сидящей на ней божьей коровкой, Он вдруг приказал мне прекратить пение и процедил шёпотом, чтобы я подал ему прежде всего пилюльку из золотистой скляночки. Он проглотил её с видимым трудом, долго подержав перед этим на непослушном языке, после чего приказал принести стакан с водой и отмерить туда другое лекарство. "Крепкое, тайный", шепнул он мне доверительно. "Будь на чеку, не перелей. Не перельёшь, а?" "Конечно же нет, господин адмирал". Воскликнул я, тронутый таким доверием. Старческая ладонь, пятнистая в бородавках, затряслась сильнее, когда я начал отсчитывать капли ароматного лекарства из фиолетовой бутылочки с притёртой пробкой. 1, 2, 3, 4. Считал он вместе со мной. Отсчитав 16, при звуке этого числа пальцы у меня дрогнули. Однако я не уронил уже дрожавшей на стеклянном краешке следующей капли. Он проскрипел: "Хватит. Почему именно при 16?" Я встревожился. Он тоже. Я поддал ему стакан. Хи-хи, прилежный тайный, беспокойно забормотал он. Ты, хи-хи, ну, этого, того. Попробуй сначала сам. Я отпил немного лекарства. Только выждав 10 минут с хронометром в дрожавшей руке, он тоже принялся его пить. У него это никак не получалось. Зубы звенели о стекло. Я принёс другой стакан, пластмассовый и широкий, куда перелил содержимое. Он вцепился в него двумя руками и с трудом выпил спасительную жидкость. Я помог ему, придержав его руку. Косточки в ней двигались, словно сыпаные в кожаный мешок. Я дрожал, опасаясь, как бы ему не стало плохо. "Господин Адмирадир", зашептал я. "Вы позволите мне изложить вам мое дело?" Он прикрыл веками затуманенные зрачки, уходя немного в себя. Так, в молчании, слушал он мое сбивчивое повествование. Тем временем его рука словно не принимая в этом участие, поползла к шее. Он с усилием отстегнул воротничок, потом протянул руку мне, и я догадался, что должен снять с неё перчатку. Хрупкую, обнажённую, он положил её на другую руку, ту, которая была с божьей коровкой. Тихонько раскашлялся, очень деликатно, с тревожным блеском в глазах, пытаясь ослабить то, что беспокоило его в груди. А я, ни на минуту не прекращая говорить, описывал запутанную череду моих злоключений. С его слабостью, причиной которой был преклонный возраст, ему, похоже, не чужда было сочувствие всякой иной слабости, и даже истинное, глубокое сопереживание. С какой заботливостью следил он за своим слабым дыханием, которое, казалось, то и дело подводило его. Его лицо всё в отёках и пятнах, стало казаться меньше по сравнению с восково-белыми от топориными ушами, которые могли ассоциироваться в чём-нибудь вульгарном уме с каким-то неуклюжим полётом, но именно своей изнурённостью, мученическим увиданием вызывало оно моё уважение, даже жалость. Были у него и наросты, один из которых на лысине едва прикрыт седым пушком размером аж с куриное яйцо, но ведь то были шрамы и увечья, приобретённые в борьбе с неумолимым временем. которая в то же время оказала ему наивысшую из возможных почёстей. Желая очистить свою исповедь от налёта всякой служебности, я присел сбоку от стола и излагал историю моих промахов, ляпсусов и ошибок так искренне, как, пожалуй, ещё никогда никому не рассказывал. Он мерно кивал, соглашаясь со мной дыханием, его успокаивающей размеренностью. Брал под защиту все понимающие, прикрывая глаза веками, едва заметной улыбкой мимо лётна пробегавшей по его незатронутым сосредоточенностью губам. Речь свою я заканчивал, опираясь о стол и наклоняясь вперёд. Но и это нарушение регламента он, видимо, не считал предосудительным. Полный самых радужных надежд, тронутый собственными словами до глубины души, я произнёс длинную заключительную фразу, после чего проговорил голосом, дрожащим от страстности мольбы: "Вы мне поможете? Что же мне делать, господин адмирадир?" Я замолчал, А он всё продолжал кивать головой, словно снова и снова меня одобрял. Его лицо, повёрнутое в сторону от меня, возможно, он принимал на свой счёт весь стыд ответственности за разнузданность здания, которое представлял своим именем, я не видел. Заметно было лишь мерное опускание и поднимание ресниц под маленьким пинцнепом, сделанным из тончайших золотых проволочек, чтобы излишне не отягощать его столь мучительное и столь ещё необходимое существование. Затаив дыхание, я ещё ближе придвинулся к нему и испугался. Всё это время он спал, сладко дремал. Видимо, так на него подействовало отмеренное мной лекарство, и слегка при этом пыхтел, словно бы в горле у него ходил какой-то клапан. Замолчав, я тем самым углубил его сон, и тихонько присвистнув, он умолк, словно в испуге. Но тут же снова стал усиленно посвистывать, посапывать и похрапывать. Среди приглушённых звуков дремучего леса эхом отзывались отголоски давно минувших охот, отзвучавших рогов, хрипение, рёв. Время от времени раздавался выстрел, донесённый ветром, приглушённый, далёкий, после которого всё на какое-то время замирало, пока тишину снова не разрывал приглушённый звук трубы. А я тем временем, приподнявшись, перегнулся через стол, испытывая желание согнать с него этого жучка, божью коровку. присевшую ему на руку, которая уже долго слегка смущала меня. Но то была не божья коровка. Воспользовавшись случаем, я разглядел его с близкого расстояния. Многочисленные синюшины, вздутие наростов, множество пухлых бородавок и бородавок по суше, более плоских. Некоторые были даже с каким-то петушиными гребешками. В ушах у него росли волоски, в носу другие, пожестче. Дерзкая растительность, такая противоречащая старческой деликатности. такая наглая. Раньше я уже заметил, в какой степени мундир служил ему опорой, каркасом, и как, расстегнув его, он ослабил связи свои особые. Вблизи зрелище было ещё хуже. Не случайно он требовал расстояния, дистанций. Издали невинное посвистывание, посапывание, хлопан. При более близком рассмотрении гноение бесчисла, без, без ограничений, и всё втихую, у краткой И это попахивало какой-то подрывной деятельностью. Может, это было помешательство кожи и её мечты о позднем ренессансе, самозародившееся творчество над старческими древениеющими жилами? Как бы не так. Пожалуй, это был бунт, мятеж, паника, охватившая провинции организма, попытка ускользнуть, удрать Искусно замаскированное бегство сразу во все стороны. Повсюду скрытно разрастались бородавки, увеличивались наросты, опухали, пытаясь любой ценой оказаться как можно дальше от истощённого, породившего их тело. Зачем? Чтобы самим, оказавшись в одиночестве, рассеявшись, стать добычей неумолимого? Хорошенькая история. Адмирадир и неуместные выходки, нацеленные на тайное продолжение, на размножение в плоских, банальных бородавках. Я задумался. Старец, это мне стало теперь ясно, не мог мне помочь. Он сам явно нуждался в помощи. Однако, хоть он и не мог указать мне выход, дать знак, может, всё ещё не так плохо? Может быть, он был посланием? Может, мне таким образом и давали знак? Такая догадка меня весьма удивила, и я ещё раз, теперь уже совсем поднявшись со стула, детально осмотрел его. Сомнений не было. Наростами, жировиками, неукротимой плотью он явно выходил за рамки приличий. Чрезмерно разрастался, покрывался бородавками, плодил разнообразные пятнышки, сидячи тихо принимал насекомого подобный вид. Мессистая родинка под глазом плутовски разовела, делая вид, что в ней пробивает себе дорогу новое жизненное начало. Стыд, скандал. Авантюристические и самозваничаческие притязания плоти, вся эта афера с поисками нового выражения, неизвестных доселе форм, завершилась в виду отсутствия изобретательности и при полной её тщетности постыдными вздутиями на манер цветной капусты. Там он допустил плагиат по отношению к растительным формам, тут взял что-то у грибов, в другом месте позаимствовал у птиц. На самом деле, всё это следовало бы назвать кражей, но если бы только так Это был самый настоящий уход с позиций, дезертирство, измена. Прямо-таки дыхание перехватывало от этой явно бездумной настойчивости, маниакального упрямства. Миниатюрная оранжерея, удобренная смертным потом старца. Передо мной было, о стыд и позор, бессовестное издевательство над будущим достоинством останков, в полной мере заслуженным. Мог ли я после этого еще в чем-либо сомневаться? Это было не намеком. Мне напоминание о коротком холодном ответом на все мои только что прозвучавшие объяснения, на попытки из всего выкрутиться, выйти сухим из воды, высказанным под насмешливый аккомпанемент посвистываний и ритмичные звуки клапана. Я сел совершенно опустошённый. Бесцельно было бы спрашивать, кто был воплощением кого: он их, всех этих суетящихся людишек, или они его, поскольку это было одно и то же. Сановник представлял собой здание, здание Сановника. Какое это было гениальное мастерство, какая точность, которая даже близость могилы её предвестников делала буквы служебной деятельности, слогом закона. Однако в тот момент я не был способен удивляться, тем более что вопреки первому впечатлению понял, приходя постепенно в себя, как далеко ещё нахожусь от окончательной разгадки. Да, Мне дали понять, что им известно о моих грешках, увертках, самозванических узурпациях и даже мелких мыслишках об измене. Адмирадир во сне выразил это, однако это было скорее отсрочкой, нежели бесповоротным отстранением. Все это лишь свидетельствовало о том, что мое время еще не пришло. Глупец, я полагал, что либо рассеку этот Гордиев узел, либо ему давлюсь, буду либо очищенным до снежной белизны, либо приговорённым, словно предначертанием, мне мог быть только памятник, воздвигнутый перед этим или перед тем зданием. Если хотя бы знать, что в кабинет в любую минуту могут ворваться охранники, чтобы схватить меня, заточить, запереть, но я слишком хорошо понимал, что они сюда не придут. Заковать в оковы это было бы несовременно, и они опять-таки знали, что я не задержусь надолго под боком спящего старца, а ознакомившись с тем, что он мне провозгласил, отправлюсь, словно пёс с перебитой лапой, в дальнейшие скитания. Я ощутил, как во мне преподнимается волна гнева. Я встал, затем сначала медленно, а потом всё быстрее, принялся ходить туда-сюда по великолепному ковру. Адмирадир, сидевший, согнувшись в глубине своего кресла, так не похожий на бравые свои изображения, которые с ощущавшейся в них внутренней силой смотрели сразу со всех сторон, нисколько мне не мешал. Мой взгляд блуждал по окружающей обстановке, воровски перескакивал с роскошной мебели на парчевые портьеры, пейзажи, пока не остановился, наконец, на письменном столе. Я понял, что для здания остаюсь все еще никем. Заслуг никаких, но и провинности мои едва ли значительны. Какая-то тень их. Да, обратить на себя внимание. «Залететь чрезмерно, ужасно пасть, одержать победу через катастрофу, страшным, невероятным проступком». Я медленно подошел к столу. Он был исключительно массивен. Его и беновые недра должны были заключать секретные, секретнейшие документы, очень важные тайны. Я присел на корточки перед выдвижными ящиками, взялся за медную ручку и тихонько потянул на себя. Множество коробочек, пластмассовых и картонных, стянутых резинками, пачки карточек с рекомендациями: три раза в день по чайной ложке. Я приподнял стальную шкатулку, она загремела пилюлями. Второй ящик то же самое. С этой стороны у старца были только лекарства, но, кажется, он клал на стол что-то со звеневшее металлом. Ага, я не ошибся. Связка ключей. Я уже подбирал их к замкам в глубине стола, присев с головой погрузившись в омрак. И этого они предвидеть, пожалуй, не могли. Они не могли счесть меня столь коварным, способным нагло и подло рыться в тайниках под боком у усплённого командующего. Вязно, мелькнуло у меня в голове. А ведь я вязно окончательно, гибельно. Уж из-за этого я точно не выберусь, не выкручусь. Дрожащими руками вынимал я из темноты коробку за коробкой, перевязанные шnurками пакеты, рвал обёртку Бумага предательски шелестела и ничего. Какое разочарование. Опять бутылочки, скляночки, баночки с размягчающими мазями, успокоительные капли, повязки, пояса, ортопедические вкладыши, бандажи, пачки таблеток, подушечки, иглы, вата, металлическая коробочка полная пипеток. Как это так? Ничего. Больше ничего не может быть. Должно быть. Должно быть замаскировано. Я набросился на следующие ящики, словно тигр, отследивший свою добычу. Начал выстукивать планки. Ага, есть тайник. Одна из них поддалась. С замиранием сердца я слушал треск секретной пружины. Внутри, в замаскированном ящичке, я увидел шляпку от желудя. Палочку. Крапчатый с одного конца камешек. Засушенный листок. И, наконец, запечатанную пачечку. И это меня обеспокоило. Почему пачечка, а не пачка? Я разорвал бумагу. Оттуда посыпались цветные вкладыши, вроде бы от шоколадок. Что ещё? Больше ничего. Ничего. Сидя на корточках, я рассматривал их между методичными посвящениями старца: животные осёл, слон, буйвол, павиан, гиена и какие-то яички. Как это понять? Осёл? Может, потому что я веду себя как осёл? Не может быть. Но ну, слон, неловкий, толстокожий. Гиена? Гиена кормится падалью. Падаль, труп, почти труп. Пустыня, останки старцев, возможно это? Оповиан. Повиан обезьяна. Обезьяна притворяется, шутовски обезьяничаей, естественно. Значит, и это от меня ожидали. И зная, что не взирая ни на что заберусь подложили, но яичко. Что означает яичко?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 и разразился совершенно соловьиной трелью, словно в нём была спрятана птичка, старческая, маленькая. И это был конец. Тихонько, как попала, я побросал все коробочки и бумажки обратно в ящики, отряхнул колени и, перешагнув через лужу разлитых ароматных лекарств, сел на стул. Не для того, чтобы продумать дальнейшие шаги, а просто в отчаянии и в внезапном упадке сил.